Глава четвёртая. Белла. Лето, солнце, зелень. Лазурная гладь большой воды слева. Я еду по серпантину, и мне хорошо. Легко, спокойно. На душе тепло. Мне нравится здесь. У нас любят говорить, где родился, там и пригодился. Но со мной всё пошло изначально не так. Даже это самое «у нас» звучит нелепо. Никогда в моей жизни нас не было, разве что только с Айзой. Но и она ушла от меня, не объяснившись, оставив позади только сердечные раны, которые столько лет пытается мне залечить психолог. С появлением в нашей жизни Ницу ему это почти удалось. Всё-таки правильным было решение переехать, как ни крути. Я счастлива, что мы решились на этот шаг год назад. Несмотря на увещевание парижских друзей, что жить на ко де лазурное побережье Франции, Мавитон. Французы, правда, очень скептически относятся к своему южному берегу Средиземноморья, считая, что он давно и безнадежно испорчен заполонившими его русскими нуворишами. Примечание французский, недавно разбогатевшие конец примечания, «богатыми». Безвкусными арабами, вульгарными проститутками и нечистоплотными торгующими наркотой беженцами из Северной Африки. Местные больше предпочитают всегда прохладный серебристый океан Нормандии на севере Франции. Наверное, потому что он так похож на их национальный облик. Красивый, сдержанный, слегка высокомерный и всегда облаченный в особый небрежный шик. Мне нравятся французы. Я чувствую себя среди них гармонично и комфортно. Уже как семь лет чувствую. Наверное, во многом потому что сама – вещь в себе. Потому что сама люблю сдержанность и уважение личных границ. Не люблю, когда лезут в душу и пытаются там копаться. Мне нравится этот незримый, стильный кокон, который позволяет выстраивать вокруг собственной личности французская ментальность. И в то же время я чувствую, как внутри меня – Там, глубоко в душе, все еще теплится уголек искренности, открытости, горячности, которые так любят демонстрировать в России. Зато здесь, у южных берегов, где не нужно прятать кожу под стильные, неизменно черные пиджаки оверсайз или кардиганы из высокосортного мериноса, не нужно окрасить алло-красным губы на бледном лице, не нужно делать небрежно идеальную укладку даже для утреннего похода в булочную, А можно просто накинуть на себя белый лен разлетающегося платья и нырнуть в удобные сланцы, когда волосы растрепаны на буйном соленом воздухе, а кожа покрыта легкими веснушками, поцелуями солнца и легкой липкой дымкой влажного воздуха. Я чувствую, как эти самые угольки в душе прогреваются, продолжают леть и давать мне внутреннюю энергию. «Здесь я искренно сама с собой». И, что самое важное, мне легко в этой самой искренности. Не страшно, как это часто бывает в Париже. Стоит только заглянуть внутрь себя, начать рыться в том, что было далеко спрятано, в ментальный чулан. Машина делает очередной вираж. На опасном повороте меня обгоняет резвый кабриолет со знойным итальянцем за рулем. Я вижу это по цифрам его евро номера, а еще по несдержанному интересу, которым он одаривает меня, стоит только нашим машинам поравняться. Он улыбается мне, и я невольно отвечаю, но без заигрывания просто приветливо, потому что мне приятно. Мы оба понимаем, что это ни к чему не обязывающий флирт. Красивый комплимент незнакомой девушке на улице, то, за что американцы теперь часто пытаются стигматизировать мужчин и даже обвинить в харассменте. А ведь такие невинные знаки внимания порой так нужны женщинам, для хорошего настроения. Но итальянцы такие. Они умеют находить радости в мелочах жизни, умеют заставить улыбнуться. И за это я их тоже люблю. С недавних пор полюбила. Моя жизнь теперь тесно связана с поездками на итальянский север. Во многом этим и был мотивирован наш переезд на Лазурку. Примечание «Шорганизм» которым многие русские обозначают лазурный берег Средиземноморья. Конец примечания. Все началось с интересного проекта моих бывших сокурсников по архитектурной школе Парижа. Они на совместный бюджет выкупили часть здания старинной фабрики в Миланском районе Навильи, центре притяжения креативной молодежи со всего европейского континента, месте, где переплетается бьющая через край ночная энергетика города и его творческая душа. Навелье, выгодно расположенный возле исторического центра и намного более демократичный по ценовой политике, чем другие известные районы, изобилующий интересными объектами, ранее имевшими промышленное назначение, стал в последние годы своего рода центром паломничества архитекторов, дизайнеров, любителей городского урбанизма. Свои офисы здесь стремятся открывать ведущие итальянские бренды, а модные лофты заселяются яркими, неординарными обитателями. Свобода, молодость, толерантность – вот лозунг этих никогда не спящих шумных улиц, огибающих старинные водные каналы. Друзья предложили мне принять участие в создании дизайна отеля. Концепция мне сразу понравилась. Каждый этаж – как тематическая выставка современного искусства – Со своей идеей, со своей фишкой мы работали над проектом полтора года. Первые шесть месяцев я могла координировать работу из Парижа, но потом стало сложно. Нужно было хотя бы пару раз в месяц выбираться на объект. И тогда мы с Робертом все-таки приняли решение о переезде. Тем более, что это нужно было и ему. Врачи говорили, морской чистый воздух пойдет ему на пользу. Он тоже это понимал, поэтому... Немного сбавил обороты на работе, дал и себе возможность перевести дух. Наш выбор пал на Ниццу. Компромиссный вариант: 5 часов на поезде до Парижа, для него 4 часа до Милана, для меня. Я продолжала лавировать на комфортабельной трассе, невольно любуясь красотой живописной дороги. Мой автопоклонник ушел, наконец влево в направлении Рима, а я продолжила путь домой. Именно домой. Там меня ждут. Там тепло. Дом встречает меня веселым щебетанием птиц в нашем микроскопическом саду на подъезде. Я захожу на порог, скидываю успевшие поднажать лоферы и наслаждаюсь ощущением теплого деревянного пола под босыми ногами. На нем играют солнечные зайчики, и я улыбаюсь им в ответ, потому что знаю, что они мне тоже рады. Слышу писк сушилки в прачечной, кидаю сумку при входе и направляюсь сразу туда». Открываю барабан, вытаскиваю горячее белье, нежно согревающее мой живот, когда я прижимаю его к своему телу, чтобы не упало, и скидываю его на гладилку. Пройдет Марион и все погладит. А может, я сама. Я люблю гладить. Вообще, люблю заниматься домашними делами, когда есть время. Часто, именно во время подобных хлопот... Рождаются классные дизайнерские идеи, которые я часто бегу записывать мыльными или обмазанными тестом пальцами. Иду в спальню. Роберт спит. Перед ним открытый ноутбук. Значит, вставал, работал и снова заснул. Конечно, вставал. Кто бы еще засунул белье сушиться. Закрываю крышку мака и опускаюсь рядом с ним. Целую в щеку. Он приветливо мочит в ответ. И за... Слышу его бархатистый голос и улыбаюсь. Он лежит спиной ко мне, но я точно знаю, что и он улыбается в ответ. А потом вздрагивает, окончательно пробуждаясь. Приподнимается, ворча. «Ты почему не позвонила, что выехала? Я думал, ты только к вечеру приедешь». Поворачивается ко мне, заключая в объятие. Я пожимаю плечами. «Доделала все дела и решила больше не задерживаться в Венеции без тебя». Соскучилась по дому. Не звонила, потому что хотела выехать на рассвете. И знала, что ты толком не поспишь. Будешь волноваться за меня. А я не люблю, когда ты волнуешься, Роберт. Он нежно обнимает меня и целует. А я перебираю его чуть отросшие волосы. ница нам обоим дает возможность не думать об идеальности линии стрижки или свежести маникюра. Кстати, у меня его давно нет. И мне так нравится. Намного больше. «Сварить кофе?» – спрашиваю с улыбкой. Он улыбается в ответ. «Спрашиваешь?» Через пятнадцать минут мы сидим на нашей маленькой уютной кухоньке, пьем кофе и едим омлет. Я невольно то и дело удовлетворенно осматриваю пространство вокруг. Мы сняли этот небольшой домик с видом на море, на горе, как только переехали в Ниццу. Вернее, это скорее ее пригород, но здесь довольно размытое понятие города, поэтому разделение только условно. Скорее, просто у нас менее густая застройка, вот в чем преимущество. Дом был довольно запущенный и явно сдавался по завышенной цене, но стоило мне зайти сюда, я сразу поняла, что хочу здесь обосноваться. Полмесяца работы, легкий косметический ремонт, смена части мебели и аксессуаров – И все здесь заиграло удивительными красками лета. Роберт еще не знал, но я хотела сделать нам обоим подарок. После получения гонорара, по завершении проекта, выкупить его для нас. Конечно, если бы я хоть раз заикнулась, что хочу его на постоянку, он бы и сам купил его в тот же день. Мой муж – щедрейший человек, идущий на поводу у любой моей прихоти. Но мне хотелось сделать это самой, на свой первый крупный гонорар. «На деньги, которые я получила за первую свою столь важную работу, открывающую мне путь на совершенно другой профессиональный уровень». «Как все прошло на Биеннале?» – спрашивает Роб. «Замечательно. Даже не ожидала такого ажиотажа. Проект еще не открыт, а критики уже говорят, что мы серьезная заявка на победу в «Best for Life Design Forum and Award». Примечание – престижная итальянская премия в сфере архитектуры и дизайна. «Посмотрим. Но поездка была плодотворной. Много с кем удалось пообщаться, обменяться контактами, поделиться опытом. Знаешь, это чертовски приятно, когда твое имя начинают узнавать и даже уже прорабатывают возможности работы по новым проектам». «Это классно», – ответил Роберт, – «но как-то странно озабочено. Я сразу почувствовал, что что-то не так. Слишком хорошо его знала». «Но ты же пока ничего конкретного не рассматриваешь по новым объектам». Я отрицательно покачала головой. «Нам бы этот завершить в сроки, так что пока только разговоры. А что, что-то случилось?» Почему-то, когда я задавала этот вопрос, кончики пальцев похолодели. Нехороший знак. У меня всегда бывало так, когда на душе появлялось недоброе предчувствие. «Иза, нам нужно поговорить. дорогая. «Слушаю тебя», — сказала каким-то не своим, дрожащим голосом и сглотнула нервно. «Ты заканчиваешь проект в течение месяца. И?» «Я тебе сейчас скажу одну вещь. Ты пока можешь не отвечать, но подумать стоит. Мне предложили очень важный интересный проект». «Это же супер», — воскликнула я, чувствуя, как напряжение немного отступает. «Подожди, дослушай». Да После небольшой паузы продолжил. Речь идёт о переезде. Взгляд на меня, испытующий, вкрачивый. Переезде в Москву. Год, иза. речь идёт о годе, может быть, полутора лет, не больше и не меньше. Что думаешь? Я молчала. Слова его вроде бы и дошли до моего сознания, но никак не осаживались. «Полтора года — это срок?» «Может, удастся управиться за год», — поспешил он добавить. «И это тоже срок?» «Именно поэтому я и хочу, чтобы мы подумали об этом вместе. Разумеется, я не хочу оставлять тебя здесь одну так надолго. Раз у тебя заканчивается проект, может быть, поедем вместе?» Его вопрос звучал кощунственно. Роберт знал, что я не отпущу его самого. Не сейчас, после того, как... После того, как два года мы боролись за его жизнь. Столько всего прошли вместе. Я до сих пор, как в страшном сне, вспоминаю тот день, когда нам сообщили об онкологии. Подготовка к операции, химиотерапия, реабилитация. И после этого он спрашивает меня, брошу ли я его одного. «Это обязательно, Роб? Почему...» всё не может быть так, как есть. Зачем нам куда-то ехать?» Спросила я умоляюще. Мысль России невольно отразилась в моей душе таким ворохом разных эмоций, что голова закружилась. Я пока просто запрещала себе задумываться об этих чувствах. Его лицо стало сосредоточенным. Он отвел глаза в сторону, сморщил лоб. Тоже нехороший знак. «Обязательно, иза, Я не говорил тебе». «Не хотел, чтобы ты переживала, но дела у компании совсем плохи. Я выпал из процесса по понятным причинам. Марсу оказался тем еще сукиным сыном. Десятки невыполненных договоров при стопроцентном авансе. Все плохо, дорогая. Долги, неустойки, суды. Самому мне уже не всплыть. Боюсь, и квартиру парижскую придется выставить на торги». «Это предложение, дорогая, наше спасение». Я глазам своим не поверил, когда получил этот звонок. На меня вышли бывшие работодатели по линии посольства Франции. У них есть крупный российский партнёр, который желает сделать интеграционную сеть системы безопасности на всех своих объектах. Это большая сумма, Иза. Это серьёзная заявка о себе спустя пару лет застоя. В моём бизнесе непросто вернуться на ту же ступень после таких прорывалов, какие устроил Марсо, но это даст мне шанс. Я молчала, рассматривая свои ногти. Я не хотела этого. Как же я этого не хотела? Он знал. Он ведь знал, что Россия для меня — это красная линия. «Ты можешь не ехать, Иза», — сказал он и нежно коснулся моего подбородка. Я силой сжала пальцы в кулаки. Ты тоже можешь не ехать, Роберт. Я получу гонорар, большой гонорар. Не хотела тебе говорить, но в моих планах было выкупить на эти деньги этот дом, но если нужно, давай вложим их в твой бизнес. Не знаю. А вообще, может, пора начать жить для себя, отдыхать? Мы могли бы выкупить этот дом и жить здесь постоянно. Я посмотрела на него умоляюще. От его реакции сейчас зависело все». «Иза, я мужчина. Я не могу зависеть от женщины. Я привык зарабатывать деньги и чувствовать себя лидером. А ты пытаешься превратить меня в овощи на таблетках? Лучше уж тогда было сдохнуть от рака, чем вот так вот. Унижаться сейчас!» Он встал резко из-за стола, а я еле сдержал слезы. Впервые в жизни Роберт заставлял меня плакать. «Хотя нет, вру второй». Первый раз это произошло, когда я узнала про его диагноз. Онкология почки второй стадии. Мы многое прошли за эти два года. Слишком многое, чтобы сейчас взять и отпустить его одного туда, в холодную Россию. К тому же... К тому же я знала, что нужна ему рядом. Таблетки, постоянный мониторинг его состояния. Роберт относился к той категории мужчин, которые всегда попустительски относились к своему здоровью. Я ушла в спальню... Решила прилечь. В голове гудела. Резко задернула шторая. Теперь веселые солнечные зайчики мне казались навязчивыми и раздражающими. Роберт пришел минут через пятнадцать. Лег рядом. Он всегда отходил быстро. И всегда извинялся, когда перегибал палку. Почувствовала его большие теплые руки на своей талии. Поцелуй поверх волос. «Иза, тебе это тоже нужно, не меньше, чем мне». Ты сама прекрасно это понимаешь, только не хочешь в этом признаться самой себе. Психолог давно тебе сказал, ты победишь свои страхи и залечишь свои травмы только тогда, когда посмотришь им в глаза. Хватит прятаться от того, что было. Москва не виновата в том, что произошло. Это всего лишь город. Город, где, кстати, началась и наша с тобой история. Прошлое беззубое, Изо. Так всегда говорила моя бабушка. Это только тени в шкафу от старых вещей, которые кажутся в темноте опасными монстрами. Пора взрослеть, Иза, переступить и двигаться дальше».